Глава тридцать восьмая «Ты?» – рыкнул маг. – «Что тебе надо?» «Вообще-то я пришёл за своим подопечным», – безразлично произнёс Светлый. «Так забирай его», – отец указал рукой себе за спину, на всё ещё корчащегося в муках парня. – «И проваливай». «Понимаешь?» – начал Эрик, делая ещё несколько шагов вперёд. «Я и девочке обещал помочь при случае, и...» Он улыбнулся. «Думаю, это как раз такой случай». Эрик рванул в сторону. Как раз вовремя, чтобы уйти от внезапной атаки Вертуса. Секунда и огненные шары посыпались на молодого мага со всех сторон. Стражи, словно муравьи, полезли отовсюду, забрасывая его синими, красными, золотыми и белыми сферами. Только ни одна из них... так и не достигла цели. Откуда взялись все эти люди? Что происходит? Я ничего не понимала. Знала лишь одно — это не просто ловушка, а некий настолько извращенный и запутанный план, что искать его суть или основную цель бесполезно. Веркор недовольно зашипел, следя за тем, как Эрик с легкостью уходит от любого летящего в его сторону шара. Губы мага презрительно искривились, А на лице появилось выражение полнейшего омерзения и злобы. Дальше я уже не думала. Просто картинка, виденная мной ранее, столь ярко вспыхнула перед глазами: кожа, серебристый кончик спицы, кровь, что я, стараясь не думать ни о чём, дёрнула второй рукой, вытряхивая на ладонь заколку. Развернулась и прошипела прямо в лицо: "Веркур, ритан". "Что?" вопросил он, удивлённый моим обращением. наверняка уже привыкший к тому, что в его руках я словно безвольная кукла. Что? Сдохни. Рука молниеносно взлетела в воздух, сверкнув краем спицы и опустилась на его плечо. Как бы я ни мечтала, как бы ни хотела, но оказалась не способна убить то чудовище, что по стечению обстоятельств оказалась моим отцом. Заколка вошла в основание его шеи, заставив мужчину замереть на несколько секунд, и, наконец, выпустить мою руку. Я тут же сорвалась с места и рванула в сторону. Нет, я бежала не к Киру, рядом с которым нерушимой скалой замер великолепный Эрик, со скучающим видом отбивая любые атаки стражей, потому как понимала, я последнее что ему сейчас нужно. Нет, я бежала к закутанному в белый балахон Ари Суритану, первому, кто встал на мою защиту. Но откуда он знал, что у Веркура ничего не выйдет? Почему сам решил провести этот ритуал? Упав на колени рядом с телом отца, я крикнула, что есть мочи, стараясь перекричать грохот от разрывающихся вокруг огненных шаров. Неожиданно нас накрыло полупрозрачной сферой, точно такой же, какая сейчас выросла над сжавшимся в клубок киром. «Эрик, вы обещали, обещали!» Я склонилась над телом Ариса и обняла его, продолжая уже не кричать, а шептать. «Обещали! Обещали же! Ну же, Эрик!» Мир вокруг погрузился в темноту, а голова чуть не взорвалась от его голоса. «Я всегда выполняю свои обещания. Держи крепче свою ношу, но на многое не рассчитывай». Он что-то произнес, мой взгляд прояснился. и я, как могла, силой сжала в руках тело Ариса. Портал я, как всегда, ощутила раньше, чем он проявил себя. Несколько секунд, и мы провалились в небытие. В никуда. В ничто. Открыв глаза, я поняла, что мы оказались посреди площади цветов, совсем рядом с одними из портальных врат. Всё пространство вокруг было забито людьми и стражами. Кто-то охнул, кто-то завизжал, все шарахнулись в разные стороны. а из-за моей спины раздался грозный крик, явно принадлежавший воину. «Прорыв! Очередной прорыв! Сюда!» Часть людей, что толпилась рядом, в ту же секунду отхлынула, словно огромная волна, освобождая пространство вокруг нас. «Прорыв!» — кричали стражи. «Прорыв! Все к северным вратам! Неустановленный прорыв!» Откуда-то из центра раздавались крики и грохот. Но я даже не думала повернуть в ту сторону голову. Просто понимала, что это ни к чему не приведёт. Увидеть я всё равно ничего не смогу, да и папа для меня был гораздо важнее. «Кто это?» — за спиной послышался тот же грозный окрик. «Кто вы и что тут делаете?» В спину уперлось что-то острое, и чувство, однажды испытанное мной, всколыхнулось внутри. «Это Арис Ритан, пожалуйста, помогите ему! Слышите? Помогите!» С отчаянием обратилась я к стражу, что, уже медленно обойдя, остановился прямо передо мной. Кончик его меча сейчас был направлен на меня, а заинтересованный взгляд на лежащего на брусчатке мужчину. «Прошу, скорее!» «Ритан?» Удивленно или, словно не веря моим словам, переспросил мужчина. «Ритан?» «Да, Арис, Арис, Ритан!» Я облизала пересохшие губы. «Помогите ему!» «Ритан!» — неожиданно громко рявкнул страж, обращаясь уже не ко мне, а к кому-то в толпе. Следом за этим над площадью разнеслась громкая череда повторений. «Ритан! Ритан! Ритан! Ему помогут!» — произнёс страж. «Руки за спину! Кто вы? Назовите себя!» «Вы правда поможете ему?» — прошептала, не в силах выпустить отца из рук. «Я же сказал, ему помогут!» — рыкнул страж мне в ответ. «Руки!» Я медленно убрала руки за спину, сцепив их, как недавно это делал Кир. Люди, плотной стеной окружившие нас, стояли слишком близко, а потому кто-то то и дело толкал меня или пенал задевая спину или плечо. Не прошло и минуты, как я поняла, что в дальнем конце площади, там, где располагался храм, что-то происходит. Резкие громкие выкрики становились всё более чёткими. Люди, обступившие нас, всё больше волновались, Я почему-то не беспокоилась ни за Кира, ни за Эрика. Ведь тот, кто сумел открыть портал в храме и выбросить нас наружу, на заблокированную от портальной магии площадь, тот, кто так спокойно проникал в мой разум, обязательно спасет моего несносного полукровку. И Кир будет жить счастливой, я была уверена, обязательно счастливой и полной жизнью. Встретит свою настоящую, истинную, преподнесет ей браслет и... Где? Послышалось откуда-то со стороны, и плотная толпа людей расступилась, освобождая проход для высокого мужчины, облаченного в форму стража высшего звена. Выправка, рост, чуть прищуренные глаза и эта удивленно приподнятая бровь. Каира Тарана, правителя Первого Королевства, не узнать было просто невозможно. Он остановился в нескольких шагах от нас с отцом, только удивление на его лице с каждой секундой росло. Дело в том, что мужчина шёл не впереди процессии, а во втором ряду, будто сопровождая мужчину, что сейчас стоял перед ним. Я перевела взгляд на воина в парадной форме и заметила, что черты его лица чуть подрагивают, будто он использует артефакт, меняющий внешность. Губы настоящего правителя зашевелились, а голос, к моему изумлению, зазвучал из уст того, первого. «Кто ты?» Он замолчал, но ему хватило секунды, чтобы понять, что я всё ещё смотрю именно на него, а не на того человека, что сейчас играл его роль. Они оба сделали шаг вперёд, переглянулись, и Каир продолжил. «Что там произошло и кто этот человек?» Арисритан прошу, помогите ему!» «Кто ты?» — уже более зло повторил правитель. «Отвечай!» «Хотя...» Он склонил голову к плечу, его двойник... Повторил этот жест. «Ты Мария!» «Та самая девочка, что я видел в покоях Веркура!» Он хмыкнул. «Тебя трудно признать в таком виде!» «Прошу вас!» Повторила еще раз, указывая рукой на тело отца. «Прошу, помогите ему!» Он пытался спасти меня, но его... «Руки!» Рявкнул страж, что пристроился сбоку, и ткнул меня в плечо кончиком меча. Я тут же послушно сцепила руки за спиной, и ощутила лёгкое покалывание на кистях. Мои руки стянули магическими путами. «Да хорошо, хорошо!» – отчаянно выкрикнула. «Убрала, видите? Да помогите же ему!» «Спокойно!» – приподняли руки Каир и вторящий ему двойник. «Позовите лекарей! Эй, заберите его!» Из-за спины правителя тут же появилась пара стражей, и аккуратно подхватив неожиданно застанавшего отца, понесли его куда-то. Каир, внимательно следивший за мной, произнес. «Не волнуйтесь, о нем позаботятся». «Итак, что вы тут делаете, уважаемая?» «Да еще и...» Он удивленно вздернул вторую бровь, в полной мере оценив мой вид и поняв, что именно на мне надето. «Вы из храма? Но я не понимаю, неужели этот...» «Он ритуал там проводить решил?» «Темные...» Мужчина тут же отступил. «Веркур...» «Остался там», — ответила ему торопливо, — Не знаю, но когда нас перенесло сюда, он был ещё там. «Покажите руки, уважаемая!» Голос Каира приобрёл стальные нотки. «Руки, ну же!» Я медленно вытянула вперёд руки, что секунды ранее освободили от магических наручников. Затем осторожно оголила ту, на которой должны были вспыхнуть узоры брачного обряда. И вторую до того места, что позволяла застёгнутая на все пуговицы манжета. «Ты, Мария?» Та, что видит. Я хотела отрицательно помотать головой, но под взглядом правителя отбросила эту идею. И правильно, глупо врать в очевидных вещах. Кем тебе приходится этот мужчина? Рука Каиров залетела в воздух, указывая мне за спину, туда, где исчезли среди толпы светлые с телом моего отца. Он просто спас меня, помог. В таком наряде? В балахоне храмовника? Да что тут к тёмным происходит? «Где Веркур?» — рявкнул Мак, уже не скрывая ярости. «В храме», — честно ответила ему. «Он хотел провести обряд, но от...» Арис... Арис Ритан узнал об этом и попытался помешать. Его ранили. «Как ты тут оказалась? Да еще в такой компании. Кто еще был в храме? Кто открыл портал? Отвечай!» Я уставилась на мужчину, понимая, что не смогу ответить ему. «Не смогу выдать ни Кира, ни спасшего нас Эрика». Какой-то грохот отвлек правителя, и он, поручив меня на ходу одному из стражи кинулся к храму. Следом за ним побежал и его двойник. «Уведите ее и поместите в камеру, разберемся позже». После того, как он исчез в толпе народа, моих ладоней, что снова были сцеплены за спиной, коснулось что-то прохладное. Металлический кругляшок протиснулся между пальцами, прячась в сжатом кулаке, а ухо коснулся уже знакомый старческий голос. «Как только всё произойдёт, беги к северным вратам. Не мешкай». «Что?» Я удивлённо обернулась, стараясь рассмотреть ту, что прошептала мне на ухо. «Что начнётся?» «Эй, старуха, отойди от задержанной! А ты спокойнее, давай поднимайся и двигай вперёд!» «Слышала, что главный ска...» Закончить фразу он просто не успел, так как площадь, как и всех людей тут собравшихся, тряхнула. «Именно тряхнула!» Огромный столб огня поднялся над храмом, чей высокий купол был хорошо виден с моего места. Мгновение, и отовсюду в сторону храма понеслись разноцветные потоки магии. Это стражи бросили все и пытались изолировать огонь при помощи магического купола. Страшное, но при этом потрясающе красивое зрелище. Простые горожане перепугались и бросились в рассыпную, громко визжая, создавая еще большую суматоху. Стражи, все как один, развернулись лицом к храму, оставаясь единственными, кто был абсолютно недвижим в этой толпе народа. Я быстро поднялась на ноги, так как оказаться растоптанной под ногами людей, потерявших голову среди этого безумства, мне совершенно не хотелось. «Стой тут!» – крикнул один из парней, что охраняли меня, обращаясь к своему напарнику. «Следи за ней!» – и он скрылся в толпе, устремившись в сторону храма. Несколько долгих секунд ничего не происходило, только новые выкрики и мечущиеся в разные стороны люди, спешащие покинуть площадь. Кто-то бежал к портальным вратам в надежде поскорее оказаться как можно дальше отсюда, но они по какой-то причине оказались отключены. А когда люди, поняв, что невозможно убежать, разворачивались обратно, то сталкивались с такими же обезумевшими, стремящимися к вратам. Новые крики, громкий плач, бесконечные толчки и тычки. Несколько раз меня разворачивало вокруг своей оси. Когда очередной несущийся сломя голову гражданин толкнул меня в бок, я еле удержалась на ногах, так как у меня почти не осталось физических сил, а руки так и были сцеплены за спиной. Вдруг всё стихло в один миг, словно мир застыл. Крики, визг топот сотен ног, гул огня и звон магического купола — И город сотряс новый толчок. Меня подкинуло так, что ноги на секунду оторвались от брусчатки, а когда я снова коснулась её, то не сумела удержаться и вместе с десятками людей, включая охраняющего меня парня с мечом, упала на колени. Над площадью, прорвав вершину купола, прогремел новый огненный взрыв. Меня кто-то дёрнул за плечо, поднимая на ноги, а кисти рук обожгло, освобождая от магических наручников. «Живее!» раздалась со стороны. «Ну же!» Получив шлепок чуть ниже поясницы, я, не теряя больше ни мгновения, рванула к северной границе площади наперерез спешащим в обратную сторону людям, то и дело с кем-то сталкиваясь, падая на колени, снова поднимаясь и прорываясь вперёд. За спиной, теряясь в гуле голосов и криках людей, раздавался голос стража. «Стой! Стоять! Стоять тебе говорю!» Но я не оборачивалась. Не останавливаясь ни на секунду, крепко сжимая в кулаке серебряный кругляшок, я рвалась вперед. Достигнув каменного возвышения с вратами, взобралась туда и замерла, не понимая, что мне делать дальше. Врата так и оставались выключенными. За спиной послышался уже знакомый крик «Стоять!» развернулась, замерев прямо напротив стража, и сделала осторожный шаг назад. «Стой!» — повторил он. Одна его ладонь, направленная прямо мне в грудь, светилась красным. Во второй был зажат длинный меч. Я знала, что оба вида оружия он пустит в дело при любом моём неверном движении. «Не шевелись», — повторил он, переводя дыхание. «Всё же бежать сквозь толпы людей не так-то просто». Формирование портала я почувствовала гораздо раньше его появления. Сглотнув, сделала осторожный шажок назад. «Ещё один». но тут же прозвучало столь ненавистное мне «Стоять!». Страж угрожающе приподнял ладонь, «Не вынуждай меня применять силу». Я отчетливо понимала, что не могу здесь остаться, не могу и не хочу. Я помнила слова Веркура, и хотя он больной ублюдок, но во многом прав. Если Каир узнает, кто я, то совершенно очевидно уничтожит не только меня, но и всех людей, с кем я пересекалась по жизни. «Я не могу», ответила ему хрипло, мотнув головой. «Поймите, не могу». Страж тоже сделал шаг вперед, но люди, что беспрестанно сновали туда-сюда, как бы это ни было удивительно, ни разу не столкнулись с ним. Он приблизился еще немного, а я, в свою очередь, отступила. Магия загудела сильнее. Постамент под моими ногами еле заметно задрожал, и вдруг за спиной полыхнуло. Я ощутила волну тепла, и увидела, как отблески портала осветили лицо стража. До перехода всего около десятка шагов, но мне не успеть при любом раскладе. Я просто не смогу достигнуть его до того момента, как страж запустит в меня огненным шаром, что уже сформировался в его ладони и только ждал своей минуты. «Не стоит», — произнес он, чуть помотав головой, не отводя от меня взгляда. Я не могла больше ждать, так как люди, заметившие, что портал снова активен, хлынули в нашу сторону. Секунда на раздумье, и я, развернувшись, рванула вперёд. Шаг, второй, третий. Я не сразу поняла, что произошло. То ли меня ударило в бок силовым шаром, то ли что-то тяжёлое прилетело, отбросив меня вперёд и чуть влево. Кулак разжался, и кругляшок вылетел, упав рядом на камни Визг, крики. Я развернулась, поднялась на колени и в ужасе замерла. За моей спиной на том самом месте, где я только что находилась, лежала груда какого-то тряпья, из неё торчал меч стража. Неожиданно оттуда на каменную площадку вывалилась старческая морщинистая рука, белая кожа с тёмными пятнами. Я знала эту руку, видела раньше, ощущала её тепло в своей ладони. охнула, осознав, кто сунул мне в руки артефакт для перемещения и запустил портал. Рядом кто-то снова завизжал, а страж, бросивший в меня меч, желая остановить, застыл столбом. «Ну что же ты?» – раздалась откуда-то из-за его спины, там мелькнула тёмная макушка. «Она ведь спасла тебя, беги!» Мы со стражем отреагировали одновременно. Он, наконец, отмер и рванулся вперёд. Я тоже, практически не глядя, нашарила артефакт и, крепко сжав его, сорвалась с места. Мобилизовав все свои оставшиеся силы, бросилась к порталу. Огненный шар ударил в то место, где я находилась секунду назад. Последний шаг, прыжок, и я окунулась в водоворот магии. Меня крутило, выворачивало наизнанку и снова крутило. Правда, после того, что устроил Эрик в моей собственной голове, все это показалось ерундой. Только ладонь, что крепко сжимала монетку, обжигала, и с каждой секундой эта боль становилась всё сильнее, пока не достигла пика, когда я уже не могла ни кричать, ни выпустить из руки артефакт. Когда закончился этот бесконечный круговорот магии и меня куда-то выбросило, я была неспособна пошевелиться, подумать и хоть что-то сделать, чтобы элементарно понять, где нахожусь. Так и отключилась посреди неизвестности.